Для войска оставались три пятых военной добычи монгольский начальник следил чтобы не было ссор и вражды между отдельными отрядами. За малейшее нарушение правил написанных великой есе чингисхана виновному грозила немедленная смерть. Воины должны были явиться в поход на крепких конях с исправным оружием в свои десятки и сотни, где они были подчинены десятским и сотникам. Наконец шаманы объявили, что боги, живущие за облаками, разрешают избрать Джихангира, вождя предпринятого похода, в счастливый 41-й день совещания. Только знатнейшие ханы и тысячники могли принимать участие в этом торжественном избрании. Остальные, более мелкие военачальники, расположились со своими отрядами в степи вокруг кургана тридцати богатырей, ожидая решения ханов. Хан Баяндер выехал еще до рассвета из своего кочевья для участия в празднике избрания. Золотая овальная пайдза с изображением летящего сокола висела у него на груди на желтом шнурке. Нелегко было получить эту пайдзу. Накануне хан Баяндер лично привез Собудай богатуру пять тысячных стрел. Старый полководец вытащил из кожаной шкатулки золотую пластинку и сказал, «Пусть твои пять тысяч кипчакских джигитов в нападениях будут как кречеты, бросающиеся на соколов, а ты сам будь осторожен, как волк в ясный день и терпелив, как ворон в темную ночь. Во время стоянок, перов и увеселений пусть твои кипчаки живут с монголами дружно И невинно, как трехмесячные телята. Я проверю в боях смелость, доблесть и верность твоих кипчаков. Хана Беандера провожала пышное свита. Сотня лихих джигитов в шелковых халатах и белых бараньих шапках ехала за ним до подножья кургана. Самые знатные военачальники, сойдя с коней, поднялись на курган. Остальные ожидали в отдалении. Среди избранных, прошедших вслед за ханом баендером была его старшая жена, дородная и величавая Бурлахатун. Пышные складки ее шелкового платья покрывали всю спину коня от гривы до хвоста. Младшие ханши и служанки помогли ей сойти с коня. Шурша просторной шелковой одеждой, ханша взобралась задыхаясь на вершину кургана. Распорядители заставили ее обойти золотой трон, предостерегая, чтобы она не ступала ногой на разосланный перед троном священный пестрый ковер. Ханша опустилась с левой стороны трона среди других таких же толстых почтенных жен кипчакских ханов, утопавших в нарядных одеждах. Лица их прятались под огромными тюрбанами, с пышными пучками белых перьев. Вслед за старой ханшей просказнули две смуглые дочери Боэндера, посматривая из-под лобья дико и настороженно. Тонкий стан обеих девушек был перехвачен золотым поясом с маленьким кинжалом. В толпе зашептали «Вот будущие жены Джиганхира! Хан Бендер привез их на показ! Счастлив, хан Бендер! Имея таких красавиц дочерей, будет у него зятем монгольский хан.